Год 1910. Пропустил два дни, нынче второе, 1910 года. Вчера все как обыкновенно. Опять поправлял сон. Уехали Ландовские, ездил верхом. Был у Марья Александры и Буланже. Не переставая стыдно за свою жизнь, в смысле воздержания от недобрых чувств, хоть немного двигаюсь. Димочка приехал проститься, Длинное деловое письмо от Черткова. Не успел ответить. Вечером разговоры о земле с Сережей. У всех у них свои теории. Играл с милым Адамычем шахматы и карты. Третьего дня тридцать первого. Утром, кажется, что-то поправлял. Ездил в волосное управление. Народ негодует. Ландовские несколько тяжелый, но он понравился мне. Приехал вечером Алсуфьев. Встреча Нового года с безумной роскошью, мучительной, сама собой, своим участием. 2 января 1910 года. Ходил по прекрасной погоде. Привезли больную жалкую женщину после родов, дети, голод. Ох, тяжело. Сажусь за письма и кофе. Приехал француз Машант. Говорил с ним горячо, отвечая на вопросы. Поправлял сон. Ездил Верхом с Душаном. Обычный вечер и француз. 3 января. Здоров. Интересные, хорошие письма. Поправлял народную бедноту и сон. Комментарий первый. Письма. Ездил с Алсуфьевым Верхом. Он православный из приличий, потому с горячностью защищает. Да, если религия не на первом месте, она на последнем. Отстаивают горячо только неподвижную, то есть религию доверия. Вечер ничего особенного, скучно. 5 января. Рано проснулся, ходил по саду. Все тяжелее и тяжелее становится видеть рабов, работающих на нашу семью. Иду обедать. Вечером читал сон всему обществу. Много возражений, но я думаю, что хорошо. Винт, и все грустно и стыдно. 6 января. Много писем, мало интересных. Приехал кинематограф. Комментарий второй. Немного поправил сон и бедноту. И решил послать Черткову, как есть. Вообще надо перестать и писать, и заботиться о писанном. Комментарий первый. Смотри комментарии 144 и 184 к дневнику за 1909 год. Второе. Кинооператор А.И. Дранков. Конец комментариев. Страница 362. 7 января. Душевное состояние немного лучше. Нет беспомощной тоски. Есть только неперестающий стыд перед народом. Неужели так и кончу жизнь в этом постыдном состоянии? Господи, помоги мне. Знаю, что во мне. Во мне и помоги мне. Поздно встал. Пошел навстречу саням с Козловки. Кинематографчики снимали. Это ничего. Прочел письма, одно неприятное по выражаемому согласию в убеждениях с просьбой 500 рублей для распространения христианства. Ничего не хочется писать, теперь первый час. Так ничего и не делал. Ездил с Душаном. Был Егор Павлович из Ясенков. О покупке крестьянами земли. Обед. Милый Булыгин. Простился с Алсуфьевым. Кинематограф опять. Скучно. И сделалась слабость. Пора на покой. 8 января. Оправился, но очень слаб. Крестьянин Волынской губернии хочет быть книгоношей. Да, хотелось бы в пустыню. Письмо от Гусева Хорошее и Саши от Черткова. Какие они оба? «Ну да все хорошо, что хорошо кончается». Комментарий третий. А письмо Черткова такое сердечное и серьезное, И Саша может понять и почувствовать то, что он говорит о главном, независимом от моей личности. Дай бог. Только ответил кое-какие письма. Начал писать о податях. Да бросил. Не хотелось. Комментарий четвертый. «Ходил, гулял. Теперь пятый час. Ложусь на постель». Вечером читал интересный альманах Коинобиум. Интересный тем, что чувствуется недовольство своим духовным состоянием всех более или менее предовых людей. Комментарий пятый. Вечером Винт вчера не писал. Комментарии. Третье. Имеется в виду спор между Владимиром Григорьевичем Чертковым И Александры Андреевной Толстой об издании сборника на каждый день. Четвертое. Очерк подати. Смотри, три дня в деревне. Пятое. Итальянский альманах Нобиум, Ревиста Интернационале де Либери Студи Лугано номер второй за 1910 год. Конец комментария. Девятое января. Утро встал очень рано и написал прибавление к письму Шмиту о науке. Потом письмо, потом кончил о податях порядочном. Вечером читал. Десятое января. Сегодня встал рано опять написал прибавление к письму Шмиту об астрономии. Пошел гулять. Все не могу вспомнить о признании я в том человеке, с которым сходишься. Забыл с деминской женщиной. Вспомнил потом. Сажусь за кофе и работу. Одиннадцатый час. Прочел и ответил письма. Много недобрых. Немного перечитал второй-третий день в деревне. Записать очень важное. Для жизни необходим идеал. А идеал только тогда идеал, когда он совершенствует. Направление только тогда может быть указано, когда оно указывается математически, несуществующий в действительности, прямой. Страница 363, 12 января. Мало спал и умственно бодр. Приехал Наживин. Он мне приятен. Марья Александровна и Буланже. Письма неинтересные. Поправил второй-третий день. Ездил немного верхом. Согрешил с бабой издалека. Отказал. Обед и вечер приятные отдельно. И с Наживиным, и с Буланже. «Буланджа о Буди прекрасно». Комментарий шестой. «Записать что-то есть, но до завтра». «Саша с Душаном в Туле на концерте». Комментарий шестой. Комментарий шестой. Толстой читал в рукописи статью «Буланджа о Буди. феврале он написал к ней предисловие, вместе с которым статья была издана отдельной брошюрой в посреднике. Конец комментария. 13 января. Обычные письма перечитал все три дня и, кажется, кончу. Ездил верхом с Филиппом. Иду обедать. Надо записать кое-что. Бабу, у которой муж убил ее насильника. Иду обедать. После обеда пошел к Саше. Она больна. Как бы Саша не читала, написал бы ей приятное. Взял у нее Горького, читал. Очень плохо, но главное, нехорошо, что мне эта ложная оценка неприятна. Надо в нем видеть одно хорошее. Комментарий седьмой. Весь вечер был очень слаб. 15 января. Все так же не здоровится, письма малоинтересные и работа над на каждый день. Сделал кое-как пять или шесть дней. Никуда не ездил, немного походил. Записать. Первое. Живо вспомнил о том, что сознаю себя совершенно таким сейчас, 81 года, каким сознавал себя свою. Я пять-шесть лет. Сознание неподвижно. От этого только и есть то движение, которое мы называем временем. И если время идет, то должно быть то, что стоит. Стоит сознание моего «я». Хотелось бы сказать тоже о веществе и пространстве. Если есть что-либо в пространстве, то должно быть что-либо невещественное, непространственное. Не знаю еще, насколько можно сказать последнее. «Иду обедать, вечером ничего особенного. 16 января проснулся бодро и решил ехать в Тулу на суд. Прочел письма и немного ответил, и поехал. Сначала суд крестьян, адвокаты, судьи, солдаты и свидетели. Все очень ново для меня. Потом суд над политическим. Обвинение за то, что он читал и распространял самоотверженно, более справедливые, здравые мысли об устройстве жизни, чем то, которое существует. Очень жалко его». Народ собрался меня смотреть, но слава богу немного. Присяга взволновала меня. Чуть удержался, чтобы не сказать, что это насмешка над Христом. Сердце с жалости от того промолчал. Дорогой, с душем хорошо говорили о массарике. Вечером отдохнул и не могу держаться от радости по поводу выхода в Одессе круга чтения. Комментарий восьмой. Теперь девять часов. Записать нечего. Комментарий седьмой. Толстой читал второй том рассказов Максима Горького, издание «Знания» за 1902 год. Восьмое. Круг чтения полностью был издан редактором газеты «Одесский листок» Навродским. Конец комментария. Страница 364. 17 января. Пропустил. Был целый день в мрачном духе. Приехал Булгаков с письмом и поручениями Черткова. Ничего не мог делать. Ездил со всеми детьми по засеке. Марья Александровна Буланже. 18 января еще мрачнее. Обидел тульскую попрошайку. Кроме писем написал кое-как дней восемь или девять и переговорил с Булгаковым. Хорошо только одно, что я сам себе гадок и противен, и знаю, что того и стою. Теперь пятый час. Вечером ничего особенного. 19 января. Встал бодрее, гуляя, думал о том, что хорошо бы было завести опять школу. Передавать то, что знаю о вере, и самому себя проверять. Потом письма малоинтересные, недурно сделал дни до 20 -го. Комментарий 9. Ездил с Таней, Сашей и детьми на свой круг по засеке. Была трогательная дама из Севастополя. Я недурно говорил с ней сказал, что мог. Теперь пятый час. Вечер как обыкновенно. Немного занялся на каждый день. Комментарий девятый. Толстой отбирал изречения для сборника календаря на каждый день. Смотри полное собрание сочинений. Тома 43-44. Конец комментария. 21 января. Проснулся странным чувством. Ничего не помню, так что не узнал детей. Болела головам и большая слабость. Ничего не мог делать. Но думалась хорошо о близкой смерти и кое-что записал. Были три бул Гаков, Буллыгин, Буландже. Много спал и нынче. 22 января. Немного получше, по крайней мере, память возвратилась. Была жалкая девушка и Андрюша. Читал интересные письма и многие ответил, особенно одно замечательное, несмотря на ужасающую безграмотность. Глубиной и серьезностью мысли человека, явно отрицающего уже все, вследствие явно ложных религиозных утверждений, принятых им прежде. Иду обедать. Вечером опять чувствовал себя лучше. Немного поправлял на каждый день. 23 января. Взялся за на каждый день. Немного поработал, но чем больше занимаюсь этим, тем это все дело мне противнее. Надо скорее освободиться, признав то, что все это глупо и не нужно. Чувствую себя и телесно, и духовно хорошо. Иду обедать. После обеда работал над опротивившим мне на каждый день. Винт. Двадцать четвертое. Спал мало, записал кое-что в постели, написал письма, потом немного на каждый день. Ходил и утром, и в полдень. Думал хорошо о настоящем. Еще не готова. Записать. Третье думала о том, что какая бы хорошая, нужная и великой важности работа была бы народный самоучитель с правильным распределением знаний по их важности и нужности.